Глава шестая. Незабудки и осока. Ветви сомкнулись над головами плотной зеленой крышей, сквозь которую лишь кое-где тонкими нитями пробивалось солнце. В стекающих струях света медленно кружились искры снежинок, что падали с пушистой хвой под легким дуновением ветра. Лесная тишина была привычна для Русланы, но даже она сейчас не успокаивала. Вслушиваясь в каждый шорох... Рожденная зверем или духом, она боялась различить топот копыт или мелодию голосов, поющих пугающие строки о каре и смерти. «Как думаешь, палачи не тронут моих родителей?» Зоран шел чуть впереди и вел князя под узцы. Руслана, сгорбившись и боясь шелохнуться, сидела в седле. Зоран настоял. Мол, так девушка быстрее к верховой езде привыкнет. К тому же двигаться в лесу галопом было сложно, да и опасно. Хотя в самую чащу они не заходили. Зоран отнекивался всякий раз. Стоило Руслане предложить свернуть в глубь леса. Ты сделала все, что могла для их безопасности. Зоран переступил через поваленное деревце. Отодвинул ветку, что тянулось к его задумчивому лицу. — Теперь лучше о себе волнуйся. Руслана сверху вниз посмотрела на Зорона, все еще до конца не веря, что теперь юноша связан с ней клятвой. Он не казался расстроенным или опечаленным, будто навязанная служба его нисколько не тяготила. «Мне жаль, что так вышло», — искренне поделилась Руслана и стыдливо отвела глаза. Она все еще чувствовала себя виноватой. «Прости, Зорон, я не хотела, чтобы ты...» «Прекрати», — сказал он так резко, что девушка чуть не рухнула с седла и больше никогда не извиняйся за то, в чем нет твоей вины». «О нет, Зоран, вина ее была хотя бы в том, что ослушалась матушку. Если бы Руслана прогнала дозорного, тот бы не сумел встретиться с мой миром и не стал заложником старых обещаний. Но твой дом, служба пустое», — отрезал Зоран и умолк. Руслане показалось, что пальцы его чуть сильнее стиснули кожаные устцы а под скулами заходили желваки. Мрачный, отстраненный, сейчас он напоминал вечерний туман, в дымке которого невозможно разглядеть, что кроется за призрачной стеной. «Байстрюк, сын покойника», — шепнул то ли ветер, то ли голос матушки в воспоминаниях, но Руслана не испугалась. «Не печалься обо мне, лучница», — сказал Зоран после долгого молчания. Ему будто было совестно за резкий тон, каким он заставил Руслану прикусить язык, и теперь парень пытался загладить вину таликой откровенности. «На службу мне сейчас все равно возвращаться было бы опасно. Многие ведь узнали, что я войка ищу, тебе помогаю. Может, оно и к лучшему, что нас теперь общая цель объединила». И клятва. Руслана не стала озвучивать эту мысль, но усмехнулась ей горько. Зоран это услышал, обернулся недоуменно. «Чего смешного? Ты докажешь, что не ведьма, а я, что не околдован тобой. Войка вернется домой, я на службу, все будут довольны и счастливы». «Обязательно», — кивнула Руслана, а сама подметила. Зоран ничего не сказал про дом и возвращение к родным. Спросить об этом она не решилась, не придумала, как подступиться с таким вопросом. «Это ведь наверняка личное. Почему же Зоран по дому не тоскует?» Руслана обернулась, сидя на князе посмотрела на цепочку следов, что почти ровной линией убегала за край холма. Они двигались вдоль леса, который тянулся полосой. Бестолковое занятие. «Не лучше ли нам все таки срезать через чащу? Циркон ведь, так же, как и хрусталь, с лесом граничит?» «Граничит, просто с другой стороны. Вот, нужно срезать!» Зор он молчал, лишь снег скрипел под его сапогами. Руслана шумно втянула носом морозный воздух, напитанный еловой свежестью с кислыми ягодными нотками. Что за пустое упрямство? «Нам нет смысла огибать лес», — спокойно разъясняла она. «Это несколько дней пути против одного или двух, если срежем через чащу. Зато так безопаснее», — настаивал Зор Антоном, нетерпящим возражений, и Руслана бы обиделась на столь грубую речь, если бы спутник не добавил. «Я ведь не только за свою голову отвечаю. Я должен защищать тебя, так что будь добра, не мешай мне это делать». Зоран не обернулся, не посмотрел на Руслану, но невозмутимость его треснула. Спина уже не была такой ровной. Шаги стали шире, резче. Не выдержав, Руслана, вопреки своему страху, на ходу сползла с князя. Она едва не рухнула в сугроб, но все же удержала равновесие. А лишь теперь Зорон остановился и посмотрел на нее со смесью усталости и темного предвкушения грядущих споров. «Я ведь хорошо знаю лес». а Опередив Зорана, Руслана заговорила первой. Она выбралась из сугроба, но демонстративно осталась стоять на месте. По пути, выбранному Зоранам, она и шагу больше не сделает, пока они не поговорят. И в чаще не раз бывало. Умею добывать дичь, разводить костёр и находить дорогу. «Чего ты боишься?» лишь едва уловимая тень скользнувшая по лицу зорона выдала его волнение руслана же цепко смотрела в потемневшие от тяжелых дум зеленые глаза и ждала я верю в твою меня охотница но есть вещи страшные необъяснимые Та духов что ли скинула тёмные брови руслана и с удивлением отметила как едва дрогнули пальцы зорона лежащие на рукояти меча он боится навьих духов Зорон вымученно посмотрел на Руслану, и в малахитовых глазах она прочитала немую мольбу. И она была готова поддаться проиграть зорону, сделать так, как он просит. Но земля вдруг задрожала, и сразу отовсюду, отражаясь эхом и быстро набирая мощь, полилась темная, как вода на дне колодца, песня. Над далекими лесами, в небе темном, словно ил, мы вославим человечность колдовством рассеем в пыль. Эту песню мы запоем, разожжём скорее костер, и да будет придана плоть колдунья для огня. Стихотворение чудной Дарины. Собачка, инцендио. Либрорум. Зорон метнулся к Руслане. Она даже моргнуть не успела, а он уже подсадил ее на коня и сам запрыгнул следом. Князь недовольно зафурчал, уставший, но жалеть его было некогда. Плачи нашли их по следам. Нет. Руслана не позволила Зорону взять поводья. Отринув страх, сама решила вести князя. Ты нас к погибели приведешь. Нельзя по прямой дальше идти. Зоран скрипнул зубами, но спорить не стал. И так ясно, на чьей стороне правда. Он лишь положил свои руки поверх ладони Русланы, которыми она вцепилась в поводье и ударил пятками в бока князя. «Веди, я помогу, если потребуется», — услышала она сквозь лошадиное ржание и смело кивнула. Прорваться вглубь леса по снегу сквозь густые кустарники было страшно до головокружения. Дыхание замирало на губах всякий раз. Стоило князю едва не слететь во враг или прыжком пересечь поваленные деревья. Снег взметался в воздух, а голоса все пели, пели, гоняя беглецов все дальше, в глушь. Ладони Зорана лежали поверх рук Руслана, и стоило ей замяться хотя бы на миг. Испугавшись, он действовал вместо нее. Решительно, резко он направлял князя по узким тропам сквозь сугробы и вопреки своим страхам. Пение и гул погони стихли только когда сугробы почти сравнялись с землей. Остался лишь тонкий слой белоснежного покрывала, не тронутого ни людьми, ни зверьми. зорон уже крепче сжал поводья ладонями Руслана, готовясь дать новую команду князю, но она его остановила. Смотри, выдохнуло густым белым облаком. Земля чуть колышится. Князь замер на месте. Зорн молчал, вглядываясь в вовсе не безобидную поляну. Местами снег редел, и сквозь него виднелось что-то темное, но вовсе не земля. «Это Чаруса», — пояснила Руслана и заерзала, пытаясь слезть с коня. Зор он вновь спрыгнул первым и помог девушке. Она, осторожно щупая землю ногой, прошла чуть вперед и замерла на краю бездонной трясины, укрытой ковром болотных трав. Руслана огляделась и поняла, что вокруг не осталось деревьев, кроме осин — На тонкоствольных, но раскидистых деревьях облетели еще не все ярко-пламенные листья. Они дрожали от ветра, сбрасывая с себя снежные накипки. Вот теперь точно стало не по себе. Это место внушало тревогу, ничуть не меньше, чем палачи, наступающие на пятки. «Зоран», — позвала Руслана, медленно пятясь от болота, «Мы оставили на въезде в лес угощение для духов и уборового. У меня с собой хлеб был». «Почему спрашиваешь?» Руслана торопливо подбежала к князю, к седлу которого была привязана ее с ума. Она и так знала, что увидит, когда развяжет узелок. Хлеб был на месте. «Проклятие!» — простонала Руслана и тут же прикусила язык. «Нечего беду кликать, когда и так стоишь с ней лицом к лицу. Духи гневаются, что мы в лес без подношений пришли. С чего то взяла?» Пытаясь сохранять твердость голоса и духа, спросил Зоран. Он взял Руслану за локоть и в очередной раз потянул к лоснящемуся боку князя, чтобы помочь забраться на хребет коня. «Уедем, и все тут. Давай, скорее!» И хоть он пытался казаться скалой, какой клялся стать для Руслана перед ее отцом, но девушка слышала, как подрагивает его голос. Зоран боялся ничуть не меньше ее самой. «Не выйдет!» Руслана мягко высвободилась из рук Зорона. «Смотри, это осины. Отец учил, что они — проклятые деревья, растущие в проклятых местах. Говорят, через осиновую древесину злые духи себе ход и знави прогрызают и селятся в рощах. Там-то трепет листво их присутствия и выдает. В тени осин нельзя прятаться ни от солнца, ни от дождя. И в дом их древесину лучше не приносить. И мы здесь, уверенно, оказались не просто так». Это потому, что мы забыли про угощение? — Не только. Руслана кивком указала за спину Зорана. Там из тени осинок показался знакомый низкорослый силуэт. — Охотница пришла вернуть долг, — осклабился Аука широкой острозубой улыбкой и засмеялся, когда Зоран в один миг оголил клинок. Он вышел вперед, закрывая собой Руслану, принял оборонительную позицию и выставил меч перед собой. Смех Ауки напоминал скрежет металла то острые зубы стучали друг от друга, пока дух надрывал хохотом живот. «Не в того клинком тычешь», — хихикнул хитрый дух. «Сгинь!» — сквозь зубы прорычал Зоран. Свободной рукой он потянулся к своей шее. Руслана могла лишь догадываться, для чего, однако, не сомневалась. Зоран коснулся орешниковой подвески оберега. «Я не с тобой говорить пришел, Больше не улыбаясь, дух уверенно вышел из тени осин. Он вовсе не боялся ни Зорана, ни его меча, которым юноша вполне мог разрубить Ауку пополам одним махом. Дух в лживой застенчивости свел руки за спину и наклонился, играячи, будто ребенок. «Охотница!» — протянул Елейна. «Пора вернуть должок. Я свою часть сделки выполнил. Твоя очередь». Руслана попыталась выйти из-за спины Зорана, но защитник оказался упрям. Он выставил перед ней руку, не позволяя приблизиться к духу миллион умилённо Зоулюлюкул, но Руслана не позволила духу вывести ее из себя. «В прошлый раз ты меня обманул», — произнесла она, как могла ровно. Зоран не сдвигался с места, поэтому пришлось впервые ощутить себя знатной девицей и говорить из-за плеча стража. «Я хотела подсказку, где войка, а ты?» «Охотница сама ошиблась», — затраторил дух, и черные маслянистые глаза его блеснули раздражением. Это люди, способны врать и обманывать, нарушать клятвы и сделки, и избегать. Но духи — никогда. Я исполнил твою просьбу, и не моя вина, что ты неверно её истолковала». Всё зоре, не от напряженной спины до позы, что стала чуть менее уверенной, говорила, как остро он желает обернуться, посмотреть в глаза Русланы. Дух не врет, Она правда заключила сделку? Она тяжело вздохнула и сказала единственно верные слова. Ты прав, я ошиблась, но сейчас неподходящее время для решения сделок и возврата долгов. Знаю, знаю, — замахал грязными ладонями дух, точно отметая от себя слова Русланы. За вами гонятся эти гадкие чародеи. Аука скривился, будто съел горсть кислой жимолости. Руслане показалось, что после того, как Аука упомянул палачей, лес зашевелился, зашумел. В тенях заблестели десятки пар глаз, но быстро потухли, снова спрятавшись. «Именно поэтому сейчас для твоей услуги самое время». За спиной раздался плеск, охотничьи инстинкты действовали безукоризненно, и когда Руслана обернулась на шум, в руках ее уже был готовый к выстрелу лук. Натянутая тетива дрожала, как и девушка, в чье сердце метила стрела. «Не надо!» Слетела с бледных, почти синих губ. Светлые, но мутные глаза смотрели прямо на Руслану и молили о пощаде. На выдохе. Она сняла стрелу с тетивы, опустила лук и лишь тогда ослабила натяжение. Омутница взволнованно схватилась за грудь, точно успокаивая испуганное сердце. Только вот Руслана знала, что оно давно не бьется. «Хочешь скормить нас своей подруге?» — гневно выкрикнула она. «Не удивлюсь, если сюда нас вовсе не плачи загнали, а ты, ушлый дух!» Она повернулась лицом Кауки, оставив омутницу позади. Зоран тут же сменил позицию, встал спина к спине с Русланой, чтобы не упустить из виду утопленницу. В этом не было смысла, ведь сама умутница к суше подобраться не могла, потому обычно и заманивала заблудших сладкими речами до да красотой. Только говорить об этом Зорану сейчас не было времени. «Скормить? Ей?» — оскорбился Ука. Руслана поняла, что сказала глупость. Ауки ведь редкостные обжоры. Если бы и просил еду, то для себя». «Тогда зачем мы здесь?» — выкрикнул Зоран, который хоть сейчас был готов кинуться в бой, но ждал знака от Русланы. Обида сползла с морщинистого лица духа, как вторая кожа. Он хитро сверкнул зубами, в подобие улыбки, и Руслана окончательно убедилась. «Никаких палачей ведь в лесу не было. Это твое колдовство нас обмануло». «Не было», — сдался дух. «Но скоро будут. Будут, будут». Эхом тонко пропела умотница, которая, свесив ноги, сидела посреди болота на гниющем бревне. «Следы примиком, к вам, чародеев, приведут», — стращала Ука. «Их ведь никто не замел. «При здесь она?» — Руслана махнул рукой на утопленницу. Та длинными тонкими пальцами расчесывала темные волосы, убранные осокой и незабудками. Влажные пряди доходили до белых колен и чуть вились на концах. Заметив взгляд Русланы, омутница остро зуба улыбнулась. Утопленница была бледна, будто в теле ее не осталось ни кровинки и абсолютно нога. Она медленно расправила плечи, убирая волосы с аккуратной груди. Кончики длинных ногтей скользили по холодной коже, заставляя капли воды катиться вниз по красивому, но мертвому телу. Зоран, чья стойка была тверда, вдруг начал мяться, топтаться на месте. Спина его коснулась плеча Русланы хомутница звонко рассмеялась, и несколько птиц вспорхнули с ближайших к черуси осин. «Милый мальчик, ах, так ты никогда не видел настоящей женской красоты, не купался в девичьей ласке, не нырял в это тепло». Томно, тягуче проворковала покойница. «Зачем тебе грубая охотница, которая сама не умеет, не знает, как дарить наслаждение? Иди ко мне, останься со мной». Еще слово, и я тебе горло насквозь прошью», — прорычала Руслана, и тетива натянутого лука вжалась в ее губы. Та лишь звонко захохотала. Из мутных глаз исчезла притворная, томная сладость и поддельное желание. «Шучу», — махнула фарфорово бледной рукой омутница. «Ни ты, ни твой нареченный страж мне не нужны». Руслана бы смутилась, если бы не знала хитрую природу духов. Все норовят запутать речами... Да от сути увести. «Так для чего мы здесь?» — сбивчиво спросил Зоран. И, даже не видя его лица, Руслана поняла, что юношу слова умутницы равнодушным всё же не оставили. И при чем тут палачи? Я дружна с ветром и могу помочь спрятать следы, но взамен кое-что потребую. Без былой сладости в голосе и плавности в движениях утопленница одной рукой оперлась на край бревна. «Новая сделка?» Крепче стиснув рукоять, лука вспыхнула Руслана. «Ну уж нет, хватит с меня!» «Не новая!» — напомнила себя ука. Руслана опустила глаза на его голос и заметила, что тот подкрался к ней, отвлечённый вплотную. Она вспомнила все истории, рассказанные матушкой, о том, как духи съедали нарушивших сделку бедолаг. Несмотря на тёплый кафтан и волчью шапку, стало холодно. «Твоя часть сделки, охотница, — это помощь морожке!» «Помоги, охотница!» — ласково протянула омутница, которая в человеческой жизни носила названное Аукой имя. «А я помогу тебе и твоему стражу!» Зоран коротко оглянулся на Руслана. Он был так же сбит с толку, как и она. «Не понимаю», — качнула главой девушка, «к чему тебе, навьему хитрому духу, просить за умотницу? Ты зря лишь языком, но вижу, пока не получишь ответов и с места не сдвинешься». Наука из-под лобья посмотрела на Руслану. Ей показалось, что дух вот-вот подпрыгнет и укусит ее за нос. «Упрямая охотница!» «Вы тянете время», — нетерпеливо напомнила Морошка. «Чародеи скоро подойдут к лесу». «Откуда ты знаешь?» — спросил Зоран. «Ветер красиво поет, улыбнулась омотница «Но я не смогу попросить его о помощи, пока вы не поможете мне». Тогда Руслана впервые посмотрела на Морошку внимательно, Ни на ее острые зубы и пугающие глаза, ни на тонкое бледное тело и мертвые цветы в волосах. Ее взгляд скользнул к ногам, ниже колен покрытым чешуей. Одна нога морожки была закована в ледяные кандалы. Холодный хрусталь крепко обнимал тонкую лодыжку, уходя под воду. «Освободи меня», — попросила омутница и подняла закованную ногу над водой. Она растопырила белые пальцы, и между ними натянулась молочного цвета перепонка. «Это нам всем выгодно!» Руслана не торопилась кидаться на помощь утопленнице. Ее настораживала новая сделка и обещание умутницы призвать на выручку ветер. Но и Морошка, и аука смотрели на Руслану с надеждой и нетерпением. То были вовсе не голодные взгляды изгладавшихся хищников, а взоры напуганных человеческими голосами зверей. «Вы боитесь палачей?» — догадался Зоран. Руслана тоже это поняла. — А наши следы охотников и к вам приведут. Вот к чему эта сделка. — Это не сделка! — умотница едва не шипела, раздраженная нерасторопностью помощников. — Это, как там говорится у людей, взаимовыгодный союз, — услужливо подсказал Зоран. Руслана понимала, что вариантов у нее всего два помочь Морожке или умереть, однако все равно медлила, пыталась нащупать в словах духов, в их поведении намек на обман. «Я стысковалась по подругам», — хныкнула морошка. «Не могу из-за проклятых цепей морозы нырнуть в эти воды, а вынырнуть в других. Не могу, скованная, — говорить, с ветром на равных. Не могу спасти ни себя, ни кого-то еще. Аука жалобно покачала лохматой головой. Зоран чуть опустил меч. Слезы утопленницы растрогали даже Руслану, но она была не так доверчива. «Тебя сковал сам Мороз. Откуда мне знать за что? Вдруг твое наказание справедливо?» «Меня наказали за глупость». С обидой поделилась омотница и склонила голову в наигранной печали. «Но тебе о ней не расскажу. Нет, нет, не расскажу. Кто знает, что Мороз сделает, если узнает про мой слишком длинный язык?» Почувствовав на себе взгляд Зорона, Руслана поняла, что и он не ведает, о чем речь, однако спрашивать было уже некогда. «Тихо!» Омутница вдруг подняла ладонь, прося всех умолкнуть, и сосредоточенно слушалась в повисшую тишину. Ветер промчался между деревьев и затих, а морожка будто стала еще бледнее. «Они идут», — сказала она едва слышно. «Идут за нами!» Устав ждать, напуганный Аука пнул Руслану по пятке. Ощущалось это, как удар отлетевшего с дороги камешка. «Иди уже, вытащи морожку из цепей!» — приказала Аука. «Иначе нас всех здесь!» «Руслана, не смей!» — встрял Зоран, и снова вырос перед ней, как щит. «Я обещал защищать тебя, поэтому сам пойду к морожке!» Она вспомнила, как утопленница зазывала Зорана в болото, а тот размяк, растерялся, как мальчишка — Нет, не только Зорон, в ответе за Руслану, но и она за него, и плевать, что клятв в охотнице никаких не давала. Я сама пойду, твердо сказала она и вручила зорону свой лук и колчан. От того, как резко она впихнула оружие ему в руки, парень на несколько мгновений потерял дар речи. Повернувшись, уже к духам Руслана произнесла: Вы должны поклясться, что это не ловушка, что не тронете ни меня, ни Зорона. Дура городская! Выплюнула ука так ядовито, что Руслана невольно ощутила укол обиды. «Наша жизнь на кону, а ты тележишься!» «Что?» — горько рассмеялась омутница, глядя в озадаченное лицо Русланы. «Удивлена, что мы тоже чего-то боимся? Так вот знай, охотница, ты бежишь от людей, что куда опаснее духов, от которых сейчас стараешься защититься и тянешь время. Когда те люди нагонят тебя, поймают заодно и нас». Морошка коснулась ладонью груди, кивнула на ауку, а затем широким жестом обвела рукой лес. Она говорила не только о них с аукой, но и о других духах. «Они придадут нас огню, который зовут очищающим. Из обугленных костей изготовят порошок для яда, которым смазывают оружие. На вырванных зубах высекут руны и сложат в кожаный мешочек, что будут носить на поясе». Из пепла сотворят снадобья, которыми станут травить таких же невинных, как ты, пытаясь получить признание в несуществующих грехах. О, охотница, неужели ты думала, что духи зло больше, нежели люди, творящие чары, сотканные из смерти? Руслана хотела бы думать, что умотница лишь запугивает ее, но видела этот животный страх в белёсых глазах. Слышала, как дрожит голос той, что боялась умереть вновь, в этот раз мучительно и окончательно. Руслана не хотела представлять, как ее тело, сожженное, измученное, разделенное на кусочки, станет пеплом в бутылке с ядом, как ее зубы лягут в кучку чужих. Она до тошноты боялась такой смерти и того, что ждет после нее. Не хотела оставаться неупокойной душой, разорванной на клочки и призванной стать источником черной магии. И они смеют звать себя палачами? Смеют верить, что истребляют зло, хотя сами являют собой его уродливый лик? — Шевелись, охотница! — в очередной раз потропила морожка. — Если откажешься помочь, живой ни тебе, ни нам не уйти. В этот момент Аука будто невзначай щелкнула зубами, но Руслана поняла намек: Если попытается улизнуть, вернув долг, ей убьют не палачи, а духи. Под внимательными взглядами трех пар глаз она шагнула в сторону болота, но остановилась прежде, чем Зоран успел поймать её за запястье. Все равно, обещайте, что после того, как мы поможем, вы нас не тронете», — попросила она упрямо. Аука зашипел недовольно, но все же проворчал. «Даю слово, и в отличие от слова человеческого, это ценное обещание, нерушимое». Руслана довольно кивнула и повернулась к морожке. Та так и сидела на бревне, водя кончиками пальцев по черной воде, что больше не пряталась под тонким слоем льда. «Я не собиралась вас трогать», — пожала плечами омутница. «Тебя, охотница, все духи в лесу знают. Ты с детства к нам приходишь и всегда оставляешь угощение». «Сегодня я забыла о подношении». Не то с сожалением, не то с подозрением, напомнила Руслана. Омутница на это только фыркнула». «Духи и лес помнят твою доброту тебя никто не тронет если соглашение не нарушишь как пройти ко мне по болоту я подскажу почувствовав себя чуть более уверенно руслана расправила плечи не зря отец научил как себя в лесу вести как общаться с его обитателями даже если те глазу невидимы но руслана пришла не одна ни на миг она не забывала о юноше что должен был ее защищать но по странному велению судьбы теперь сам от руслана зависел она знала Чувствовала, что Зоран боится духов. Он храбрился, пытался не показывать слабость. Но Руслана нутром ощущала, что-то его страшит. Недаром Зоран долго противился тому, чтобы в чащу идти. Не просто так его хватка слабла. Стоило на морожку взглянуть. «А он?» — Руслана указала на Зорана, когда тот уже вцепился в ее руку чуть ниже локтя. Пытался оттянуть от черусы подальше, но Руслана отступать и не думала. Его вы не знаете, но тронуть его не позволю. Обещайте, что не обидите Зорона. Омутница скучающе посмотрела на парня, что стоял плечом к плечу с Русланой. Храбрился, понимала она, хотя мечтал сбежать. Он пропах духами. Морошка отвернулась от Зорона, как покупатель на рынке, от протухшего мяса. Мне он не интересен. Ты звала его в болото? напомнила Руслана, ощутив, как необъяснимый жар, зародившийся под ребрами, поднялся к коже и лизнул щеки. «Я шутила. Мне было просто скучно. Твой защитник», — утопленница хмыкнула. «Мне ни к чему. Клянусь». «Клянусь», — эхом повторила Ука, и только тогда Руслана удовлетворенно кивнула. «Что значит, слава Морошки о том, что Зоран пропах духами?» — Руслана догадывалась. Помнил рассказ матушки, и потому по коже теперь гулял противный хладок. Что, если Баяна не ошиблась? Что, если Зорона и правда человек лишь наполовину? Да какая разница?» Отрезляюще пронеслось в голове. Он не дал ни единого повода сторониться себя. Если стану его без причины бояться, чем лучше матушки буду? Руслана протянула зору промерзшую до кончиков пальцев, но твердую руку, раскрытой ладонью вверх. «Одолжи меч» она не смогла взглянуть ему в глаза пристыженное собственными трусливыми мыслями, потому не увидела как выгнулись брови юноши в удивлении что тенью залегло меж малахитовых прожила к радужке нужно чем то сломать оковы мой лук слишком легкий и тонкий не подойдет а нож богданы против льда все равно что иголка бесполезно не сразу но все же послышалась песня металла на время прощающегося с ножными Зоран вложил рукоять меча в ладонь Русланы, накрыл её руку своей, сжимая пальцы девушки вокруг холодного железа. «Не урони!» Еще чего!» — хмыкнула Руслана, затолкав страх куда подальше. «Вот ведь глупая! Как можно бояться того, кто поклялся тебя защищать?» Она все же осмелилась поднять взор, и тогда кривая усмешка слетела с губ. Зоран смотрел в её глаза серьезно, взволнованно. «Может, все же останешься на берегу?» предложил он и потянулся обратно за своим клинком. Почти коснулся пальцев Русланы, чтобы забрать рукоять, но она спрятала руку с мечом за спину. «Сделку я заключала мне и отдуваться. Я обещал защищать меня, помню, но ты сам все слышал. Духи меня не тронут». зорон всего на миг над плечом Русланы глянул на морожку, и его лицо едва уловимо переменилось. Руслана знала этот взгляд. Так Лето смотрела на собак, которых до жути боялась после того, как одна из них укусила старшую сестру за ногу. Так Руслана наверняка смотрела на новую кобылу в хлеву родного дома. «Умеешь стрелять?» — спросила она, вспомнив об утекающем времени. Дождалась кивка зорана, а затем попросила. «Тогда будь готов это делать, если что-то пойдет не так». Сказав это, она уверенно развернулась к морожке и крикнула. «Я готова!» «Наконец-то!» Проскрежетала ука где-то за спиной. Омутница поманила белоснежной рукой и предупредила. «Делай, как я говорю, если не хочешь упасть в болото. Поняла?» «Да». Пальцы крепче обхватили металл, и Руслану вдруг пронзило странное чувство. Ей показалось, что вместо рукояти она сжимает ладонь Зорона. «Будь осторожна», — напутствовал он, когда девушка обернулась, прежде чем сделать первый шаг в трясину. страж стрюк Руслана сбежала от этих мыслей и зеленых глаз, скакнув на первую кочку, выступающую над спрятанной под тонким льдом водой. «Молодец, охотница, но больше так не делай. Без моего совета никуда не ступай», — услышала она голос Морошки. «Это ведь болото, здесь полно обманок». «Прости», — буркнула Руслана, удерживая равновесие на зыбком клочке земли. Меч был непривычно тяжёлым, что только усложняло задачу. Извиняться перед стражем своим будешь. Он ведь за тобой в трясину полезет. Духи рассмеялись. Руслана могла лишь позавидовать им. Она-то даже натянутую улыбку выдавить не могла. Опасность обступила плотным кольцом, которое все сужалось, дыша в лицо близящейся смертью. Не до Да и перед Зороном было стыдно. Духи правы. начнет тонуть она, и Зорон кинется следом. «Справа от тебя над водой надулся пузырь», указала омутница. Видишь? Руслана нашла взглядом названный ориентир и нахмурилась. Ни островка, ни камешка, ничего. Зато, с другой стороны, из-под воды выглядывало вполне надежное возвышение. Даже не думай, прикрикнула Морошка, завидев взгляд Русланы. В воду провалиться хочешь, делай, как я говорю. Но там же слушай меня, охотница, прыгай! И она прыгнула, крепко зажмурившись и задержав дыхание, но вопреки ожиданиям, ее не окутал липкий холод мутной воды. Рот не наполнился пресным вкусом, а мокрая одежда не тянула на дно. Руслана стояла на крепком островке, едва прикрытом пенистой водой, как невеста кружевной фатой. — Хватит зевать! Прыгай снова вправо! — скомандовала Морошка, и на этот раз Руслана подчинилась без раздумий. Слушая подсказки омутницы, Руслана скоро добралась почти до центра огромного болота. Ее и Морошку разделяло не больше десяти локтей. Отсюда утопленница выглядела еще более пугающей и красивой. Незабудки в темных волосах давно отцвели. Мёртвые цветки пожухли, но не утратили своей яркости. Нежно-голубые, такие же, как острые и длинные ногти на холодных тонких пальцах. Кожа — нежный шелк блестящий от россыпи мелких капелек воды. Губы — мягкие лепестки дикого шиповника но глаза, словно затянутые молочной пенкой, выдавали в Марушкина на его духа. «Интересно, почему она однажды утонула здесь?» «Ну, чего застыла?» — поторопила мертвая красавица. «Я слышу, те чародеи уже идут по вашим следам к чаще». «Подсказывай». На выдохе попросила Руслана. Она устала и запыхалась. «Куда?» «Прямо. Просто иди. Тут не провалишься. Только вот здесь». Марошка вытянутым пальцем ткнула в воду у одного края бревна, на котором восседала. «Остановишься. Ближе не подходи, а то упадешь. Руслана благодарно кивнула и двинулась вперед, И хоть Марошка уже доказала, ей можно верить, Руслана все равно прощупывала почву перед собой кончиком меча. «Идти по воде, под которой ничего не видно, все уже не так-то просто. Страшно». Когда Руслана приблизилась к Морошке, омутница достала из-под воды ногу и вытянула перед собой на бревне. Ступня с перепонками между пальцами, блестящая чешуей, точно жемчугом, была так близко, что Руслана легко могла коснуться кожи духа. Лодыжку обнимал хрустальный обруч из-за льда, а уже от него отходила прозрачная цепь, что ныряла в мутную трясину. «Постарайся не отрубить», — попросила Морошка и зажмурилась. Руслана подняла меч двумя руками, хотя Зоран управлялся одной, постаралась прицелиться. — Как бы замахнуться, чтобы разбить цепь, а не кости духа? — Торопись! — не открывая белёсых глаз, наказала умотница. — Я слышу, как они скачут по нашим землям. Краем глаза Руслана увидела, как засуетился ука, а Зоран наложил на тетиву стрелу. — Руби же! — взвилось что-то внутри, приказывая обрушить тяжелый клинок, хоть... «Как-нибудь! Не жалеть ни кожи, ни костей! Быстрее! Скорее! Сейчас!» Но Руслана сдержала этот порыв, вдохнула глубоко, примерилась и только тогда замахнулась, нанесла удар, а потом еще и еще. «Не получается!» — качнула головой она. «Не выходит!» Омутница открыла один глаз, не веря Руслане, наклонилась вперед, чтобы самой взглянуть на цепи. «Проклятая девка!» Прорычал утопленница и ударила рукой по воде. В стороны полетели черные брызги, будто заменяя непролитые слезы духа. Руслана чуть отшатнулась. Она-то тут при чём? Но чем дольше, — причитала Марушка, — тем яснее становилась. Злиться она вовсе не на Руслану. — Да откуда я знать могла, что ее трогать нельзя? Сама в воду полезла. Я не виновата была. — Мороз! — прорычала она злобно. — Цепями твоими колдовскими до да тебя самого бы... «Колдовскими», — шепотом повторила Руслана. Морошка ее не услышала и продолжила, убиваясь, лупить воду, будто это могло как-то помочь. Тогда Руслана повторила уже громче, увереннее. «Цепи ведь колдовские!» «И что с того?» — всхлипнула Морошка, ощерившись, как дикий зверь. Но ни ее горящий гневом взгляд, ни оскал острых зубов Руслану не напугали. Она достала из-за пояса тонкий серебряный нож, подаренный Богданой, и повторила слова подруге. «Нож этот — оберег от злых сил, от колдовства. Что, если он и чары мороза разрушит?» От одного вида аккуратного, будто свитого и звездного света ножа, морожка зашипела. Умотница отползла почти на самый край бревна, но Руслана, отбросив меч Зорона, успела поймать ту за ногу. Не смей, ты заденешь меня, а сжоги останутся! Сквозь зубы прорычала она и дернулась, пытаясь вырваться. Мокрая кожа скользнула под ладонью. Жесткая чешуя царапала кожу. Руслана стиснула зубы и крепче сжала пальцы. Не отпустит. Раз дух боится, значит, наши правда колдовство рассечь может. Руслана и Морошка замахнулись одновременно. Одна подняла серебряный клинок, а другая руку, что разила ничуть не хуже меча. Жесткие длинные когти целились прямо в грудь охотницы, но все замерло, как только послышался звонкий треск. Лёд раскололся. Когда морошка вздохнула полной грудью, ветер засвистел меж осинок. Все задрожали, испугавшись, звонкого смеха умутницы. «Свободно!» пропела морошка, любуясь на лодыжку, которую больше ничего не сковывала. «Снова свободно!» Под радостные возгласы Ауки она с плеском нырнула в болото, превратив белое полотно на в поляну с черными проталинами. Но не успела Руслана подумать, что Морошка сбежала, как та вновь забралась на бревно. Всего несколько дней на цепи провела, будто целая вечность прошла». Убрала за спину промокшие волосы омутница. «Ах, как чудно!» Руслана не спешила прятать нож за пояс, когда же морошка перевела свои глаза — Точно подёрнутые туманом на свою спасительницу, Руслана и вовсе сжала рукоять так, что узорчатый металл до боли вжался в кожу. «Возьми!» — Морошка протянула Руслане несколько цветков, которые достала из своих волос. «Ну же, не бойся!» «Зачем они мне? Ты ведь не веришь словам охотница? Хитро улыбнулась Морошка. «Не веришь, что теперь ни тебя, ни твоего спутника мы не тронем?» «Говоря «мы»?» Морошка взглядом окинула поляну. «Так, будто та была полна зрителей». Руслана невольно оглянулась, но увидела только Зорана, который встревоженно следил за происходящим. А Ука уже исчез. Получил, что хотел, и пропал. «Коль не веришь клятвам, вплети мои незабудки в волосы себе и стражу», — посоветовала Морошка. «Тогда вы станете пахнуть, как духи. Лес вас не тронет». Ее рука была мокрая и влажной, как камни на дне колодца, Руслана осторожно сжала цветы в кулак и благодарно кивнула. Наградой ей стала довольная острозубая улыбка. «И все же запомни, охотница, клятвы духов нерушимы. Некоторым обещаниям даже смерть не преграда». Говоря, эта морошка вдруг стала серьезной и даже пугающей. Руслана слушала ее внимательно и чувствовала, как странное ощущение холодом скатывается по позвоночнику, а затем наполняет нутро. Она попятилась, споткнулась о меч Зорана, и тогда что-то будто лопнуло. Губы морожки снова вытянулись в улыбку. «Бегите отсюда, сейчас начнется ураган». Морошка вытянула из волос еще одну незабудку и согрела цветок легким дыханием. Он сорвался с бледной руки, но в воду не упал. Подхваченная ветром незабудка рассыпалась на лепестки, которые запорхали в воздухе точно бабочки. «Они укажут дорогу». Напоследок крикнула морожка уже в спину Русланы. Затем послышался плеск, а когда охотница вновь обернулась, умутница, совсем невесомая, уже сидела на тоненьких ветвях, ближайшей к болоту осинки. Утопленница затянула песню, в которой, кажется, не было ни смысла, ни понятных слов, но ветер услышал ее и послушно подчинился. Руслана мчалась по своим же следам, прыгала по кочкам, бревнышкам и камням, Иногда, когда следы терялись под тонким слоем воды, приходилось действовать по памяти, но, чтобы бы ни случилось, она крепко держала рукоять меча Зорона, который не забыла подобрать. Поднялся сильный ветер, который только набирал силу, как и голос морожки, что лился, будто хрустальная вода из кувшина. Деревья под его порывами клонились к земле. Снег поднялся в воздух, однако лепестки незабудки урагану были неподвластны. Руслана послушно следовала за голубыми лепестками. До берега оставалось совсем чуть-чуть, но ветер выл все громче, злее. «Дай руку!» Зоран поймал ладонь Руслана и почти рывком вытянул девушку на безопасный берег. Лепестки полетели дальше, сквозь поднявшуюся белую стену снега, и дозорный и охотница последовали за ними. Зоран забрал меч и спрятал его в ножны. Руслана крепче сжала подаренные морошкой цветы и обернулась. Ни князя, ни морошки, уже не было видно. Но пение ее не затихало ни на миг. Оно неслось все дальше по лесу. «Теперь нас никто не найдет, Никто не будет знать, где мы». Не отпуская горячей руки Зорана, сказала Руслана. Он крепко держал её руку, но девушка и не думала вырывать с ладонь. В таком урагане она не видела ничего дальше пары локтей. Чёткими были лишь рука Зорана и лепестки, что кружили вокруг гостей леса. «Будем надеяться, что духам можно верить». Сквозь ветер прокричал Зоран. Руслана ничего не ответила, лишь перебрала пальцами подаренные цветы. Когда снежинки изрезали лицо острыми гранями, когда мороз забрался под одежду, а обрести сквозь метель уже больше не осталось сил, Руслана с горечью подумала. Морошка обманула, завела в глушь. Тут им теперь и сгинуть, Но впереди вдруг показался теплый свет. Укрытие.